и ни к чему не стремитесь. Почему, наконец, говоря все это, вы препятствуете мне быть, в свою очередь, искренним до конца? даже молния уже в третий раз вспыхнула в глазах юноши. Но так же, как и дважды пред тем, она тотчас же погасла. «Вы мне не верите?» Сказал Арамис.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 в той самой деревне, где протекло ваше детство. Вы видели? Вам известно название этой деревни? Нуазель-Сек, мансеньор. Твердо выговорил Арамис. Продолжайте. Произнес молодой человек. Ничто, однако, в его лице не выразило, подтверждает ли он сказанное прилатом или оспаривает. Мансеньор,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 От этого вы не перестаете быть тем, кто вы есть, и ничто, слышите ли, ничто не может этого изменить, обещаете Обещаю терпеливо выслушать вас, но мне кажется, что я имею право повторить тот вопрос, который я уже задавал вам. Кто вы такой? Помните ли, тому уж 15 или, может быть, 18 лет